Глава восьмая. Степан вытащил из большой клетчатой сумки упаковку шариков для настольного тенниса и, разорвав полиэтилен, высыпал их в холщовый мешок. Это была последняя упаковка шариков. Горловину мешка плотно завязали, так, чтобы шарики не высыпались наружу. Сверху на мешок уложили лист фанеры. «Давай», – махнул рукой Степан, – «по чуть-чуть, плавно наезжай на фанеру, а я буду смотреть, чтобы мешок из-под нее не выскочил». Стоявший в нескольких метров внедорожник Nissan Патруль тихо заурчал и медленно поехал вперед. Правое переднее колесо плавно накатилось на фанерный лист. Фанера затрещала, прогнулась, но не лопнула, выдержав вес машины. А вот шарики в мешке такого варварского отношения не пережили. Громкий треск известил окружающих об их скорой кончине. «Еще раз, туда и обратно», – махнул рукой Степан, указывая водителю. «Ну и на кой ляд нам эти...» «Пенисные шарики», Раздраженно кривясь от звука лопающихся шариков, спросил высокий парень с ракезом на голове. «Не пенисные, а теннисные», — поправил парни Степан, — «для увеличения силы горения. Ты что, думаешь, что пластик растворится в бензине? Это ж сколько ждать надо? А мы будем их растворять не в бензине, а в растворителе, ацетоне. «Ацетон? Это типа как жидкость для снятия лака? А она самая. И откуда ты все это, удав, знаешь?» скептически вскинув брови, спросил парень. «Я в детстве ходил на авиамодельный кружок. Мы на планерах подобной смесью крылья красили, чтобы они были жесткие и эластичные. начнется похожая на ламинированные. И что, при чем здесь село горение? Ушастый, ты что, никогда теннисные шарики не поджигал? Теперь пришел черед удивляться удаву». «Нет, а что, должен был?» «Конечно. По-моему, все пацаны в детстве хоть раз поджигали теннисные шарики». «Странно у тебя детство было». У всех кто-то такое детство было? Ну, не знаю, я ничего в детстве не поджигал. Это твои проблемы. Ушастый, хорош ляс точить, высыпай пластик в растворитель. Парень грустно вздохнул и вытащил из-под панерного листа сплющенный мешок. Развязав ремешок, Ушастый высыпал пластиковое крошево в молочный бидон. А потом вылил туда 10 полулитровых бутылок с ацетоном. Фу, ну и вонь. Начнув... На лицо марлевую повязку просипел Ушастый. Степан никак не отреагировал, всего лишь протянул парню длинный обрезок арматуры, чтобы тот перемешал получившуюся смесь. Ушастый снова вздохнул и, зажав обрезок арматуры в вытянутой руке, принялся перемешивать смесь в бидоне. При этом он всем своим видом показывал, что не сильно рад тому, что делает. «Степа, надо решить, где мы ударим в следующий раз», весело улыбаясь, глядя на обрезгливо у Ушастого, произнесла молодая, довольно симпатичная девушка. «Давай, Егор, мешай и не кривись. Это тебе не ролло по ресторанам трескать, это жизнь, мажор». «Варька, ну вот чья бы корова мычала, а ты будешь точно помолчала», огрызнулся ушастый. «Мой скромненький патруль стоит не больше полсотника зелени, а твоя бехая шестая в тюнинге почти 200 тысяч вечно зеленых американских, так что ты и чем я». «Но я-то в отличие от тебя работаю». Видя, что ушастый хочет что-то возразить, девушка продолжила. «Конечно, я не сама заработала на машину, мне ее папа подарил. Но ты это лой здоровый, до сих пор на шее у родителей сидишь». «Я не сижу, я в творческом поиске. Еще не решил, чем хочу в жизни быть», – перестав мешать, произнес парень. «Змей, вроде хватит мешать, я закрываю?» «Хватит», – заглянув внутрь бидона, сказал Степан. «Теперь крышку закрой и немного потряси бидон». «А через 10 минут добавишь в бидон крошевого пенопласта и снова тряси. Понял?» «Как?» – возмущенно выдохнул ушастый. «Это же издевательство над человеком!» «Ха-ха!» – весело проснулась девушка. «Так тебе и надо. Может, быстрее смысл в жизни найдешь». «Молодежь, хватит ржать!» «Ты!» – палец Степан указал на ушаство, «Тряси бидон и молчи!» «А ты!» – теперь палец уперся в девушку. «Бегом в машину за бутебродами и кофе!» «Будем держать военный совет!» Девушка обиженно надула губы, но ослушаться не посмела, а уже через пять минут на огромном капоте внедорожника красовалась импровизированная скатерть-самобранка. В центре стоял большой термос в окружении нескольких металлических кружек и пластиковых контейнеров с разнообразным походным фастфудом. Пока девушка раскладывала еду по тарелкам, а парень усиленно делал вид, что трясет бидон, Степан рассматривал на экране планшета фотографии улиц Киева, Необходимо было выбрать цель для следующей акции. Вот уже две недели, как Степан возглавлял небольшую группу молодых людей, которые за это время успели провести несколько громких акций, прогремевших на весь Майдан. Началось все с той самой ночи, когда его пьяного забрала самооборона Майдана. Как забирали, Степан не помнил. Подкравшийся сзади боец вырубил ударом по голове. Очнулся Левченко только в полдень следующего дня, и то не по собственной воле, а из-за активных действий медиков. Приглашенная медсестра вколола ему какой-то гадости, от которой он подскочил как «ошпаренный». Вскочил с роскошного кожаного дивана, устрашающего огромных размеров. Помимо дивана и медсестры, в комнате было целое сборище молодых людей. Человек 20, парни и девушки, по внешнему виду которых можно было сразу указать, что их родители не имеют никаких финансовых проблем. Почему-то все присутствующие смотрели на Степана как на живое воплощение какого-то божества – Одна особо впечатлительная барышня аж рот раскрыла от удивления, и Левченко с удивлением обнаружил, что у нее в языке устращающих размеров серьга. Хорошо, что в этот момент дело в свои руки взяла Варя. Она то и объяснила, как Удав попал в эту квартиру, на этот диван. Оказалось, что именно Варя его спасла от неминуемой расправы. Дело в том, что официально алкоголь на Майдане был под строжайшим запретом, и всех, кого ловили под шофе, Тут же записывали в титушки и провокаторы. И совершенно понятно, что ожидало таких бедолаг при встрече с патрулями самообороны. Ничего хорошего не ожидало. В лучшем случае сбивали и выкидывали за пределы Майдана. А в худшем случае могли и забить насмерть. Прецедентов хватало. Варя видела, как из кафе выносят мертвецки пьяных Левченко, Иванова и Круглого. Поскольку из всех только Степан был ранен, на затылке красовалась огромная шишка. А кровь из э, рассеченной кожи капала на снег, оставляя за собой цепочку ярко-красных следов. Как будто кто-то рассыпал ягоды рябины, то именно его девушка забрала к себе домой. Конечно, забрала не просто так, а вызвав помощь в виде охранников отца. Все-таки отец Варии был, видимо, в авторитете на Майдане, потому что один вид его охраны даровал свободу всей троице. Иванова и Круглого отнесли просыпаться в палатку. А Степан был доставлен в квартиру Варе и аккуратно уложен на этот роскошный диван. А дальше все произошло по воле случая. Варя решила поискать во всемирной паутине хоть какие-то сведения о своем новом постояльце, который сейчас находился в беспамятстве. И нашла. Оказалось, что Степан Левченко террорист, находящийся во всеукраинском розыске за попытку захвата зданий исполкома одного из крымских городов. И в этот миг Степан превратился в настоящего героя для отдельно взятой группы золотой молодежи. Пока Левченко валялся в беспамятственной диване, Варя обзвонила своих друзей, которые, как и она, разделяла идеи Майдана и предложила им создать свой собственный боевой отряд. А командиром этого отряда должен был стать Степан. Удав первые минуты после того, как пришел в себя, думал, что он еще спит. Уж слишком неправдоподобной была окружающая его реальность. Ну подумайте сами, вы очнулись в грязном тряпье, лежа на роскошном диване, стоящим в шикарной квартире, и вокруг вас несколько десятков молодых парней и девушек, которые хором уговаривают вас стать их командиром и вожаком, чтобы вести их на войну. Согласитесь, это больше похоже на сон, чем на реальность. Но потом все-таки Левченко поддался на уговоры, и тут же провел жесткий отбор кандидатов в свой отряд. Он назвал несколько критериев, которыми должны были отвечать новоявленные бойцы. Из 2000 человек только 8 подошли более-менее нормально. Еще четверых можно было использовать в качестве обслуживающего персонала или хозяйственного отделения. Но остальные были тут же изгнаны из квартиры. Они не прошли два главных критерия – физическое здоровье и возраст. То есть были или слишком дохлыми, или не достигли 18 лет. Левченко посмотрел на Варю, которая сейчас резала сыровяленную колбасу, и неожиданно для себя улыбнулся. Девушка ему нравилась, очень нравилась. С ней было легко и просто. Настоящая боевая подруга, хоть и младше на 15 лет. Варе два месяца назад исполнилось 20 лет. Именно на 20-летие ей и подарили ярко-красную красавицу Беху. Отец очень любил дочь и ни в чем ей не отказывал. Баловал. Хоть назвать Варю избалованной было нельзя. Все-таки воспитание в военной семье прививает строгости и дисциплины с детства. Именно папа Вари больше всего сейчас и беспокоил Степана. Как-то... Не вязалось, что ухоженная молодая девушка ходит в военном бушлате в стоптанных грязных ботинках и всерьез обсуждает тактику применения коктейлей Молотова против сотрудников милиции. А ее папа, который безумно любит свою дочь, терпит все это. Скорее всего, отец до сих пор думает, что дочь раздает чай и кашу на Майдане. Левченко для себя сделал мысленную заметку. Как только вернется в Киев, найти отца Аварии и поговорить с ним. «Ну, что, атаман, вы придумали? Что мы будем делать дальше?» Игрево подмигнув, спросила Варя. «Придумал», — коротко ответил Степан. «Надо выявить пути отхода Беркута, когда они сменяются и напасть на них. Заблокируем их автобус и закидаем зажигалками». «Да ну нафиг», — возмутился Егор, перестав трясти бидон. «Если будем действовать где-нибудь за пределами Майдана, где нет журналистов, то о наших действиях никто не узнает. И смысл тогда все это делать? Надо бы что-нибудь, как в самый первый раз, когда мы с одной стороны облили ментов бензином, А когда они отвлеклись на тушение пожара, перебили нескольких внутриков, стреляя с самопалов им в ноги. Вот это было круто. Я потом видел себя в нескольких видеосюжетах. Ушастый, пока я здесь командир, то именно от меня будет зависеть, что, где и когда мы будем делать. Понял? Жестко присек речь парня Степан. Или ты против? Змей, ты что? Ушастый поставил бедон на землю и замахал руками от возмущения. Я ж... Я просто хотел сказать, что... Ну, в общем, ты главный, а я чмо. В этом новом отряде Степана называли «Змеем», а сам отряд гордо именовался змеиные сотней». Левченко относился ко всем этим позывным и прозвищам с легкой иронией. Но хочется молодежи же почувствовать себя крутыми бойцами. Пусть играются. Ему жалко, что ли? Настоящее прозвище надо заслужить. Кличку придумывает твое окружение, а не ты сам. Только так и не иначе. А если человек сам придумал себе прозвище, то это не боевая кличка, это «Ник» для интернет-форумов, которыми прищавые малолетки прикрываются во всемирной паутине. В итоге каждый член отряда придумал себе кличку – позывной, созвучный с каким-нибудь присмыкающимся гадом. Варя стала гюрзой, Егор – Аспидом, Вовка – Ужом, Света – Мамбой, Валера – Питоном, Аслан – Гадюкой, его брат Руслан – Коброй. А самый младший член отряда, 18-летний Паша – Анакондой. Но Степан называл их все равно на свой манер. Поэтому Егор был ушастым, и уши торчали намного больше, чем положено приличным ушам. Вовка толстым. Парень проводился в свободное время в тренажерном зале и накачал такую мышцу, что больше походил на рекламу стероидов и анаболиков, чем на живого человека. Света, серьга. Из-за той самой Сергии в языке, которая так сильно поразила Степана в первую встречу. Валеру пиндосом. Парень бросил учебу в самом престижном университете Америки, Гарварде, ради Майдана. Аслана и Руслана именовал соответственно. Абдулла и Абдулла-2. Но ну, Апашка получил кличку Паштет. И только Варя именовалась как Гюрза или Варя. Степан выделял девушки из числа остальных. Но это никого не удивляло. Скорее наоборот, все восприняли это как само собой разумеющееся, ведь они спали вместе. «Егор, я понимаю, что тебе хочется известности и показухи, но для общего дела важен результат, а не сам процесс», нороучительно произнес Степан. «А самое главное – это безопасность группы. Я не буду рисковать никем из вас, понял?» «Понятно», – кивнул головой Егор, соглашаясь со словами командира. «Но хорошо бы что-нибудь такое, как позавчера, а? Когда мы титушек поджарили. Я даже не ожидал, что все так получится. Как мы их, а?» «Семером против двух сотен». «Жаль, что только в самом конце я догадался камеру на смарте включить, хотя там все равно ничего не было бы видно. Одно мельтешение допыхтение да от бега. Но зато какой финал!» Восторожно закатив глаза от удовольствия произнес парень. «Они как вломятся в проволок, а потом пшшш! И стена огня! Все-таки хорошо, что мы тебя выбрали своим командиром. Так воевать намного веселее, чем эта непонятная толкучка на Майдане». Степан вспомнил события двухдневной давности и поежился мысленно поблагодарив богов за чудесное спасение. На самом деле все произошло спонтанно и неожиданно, а закончиться могло все очень и очень трагично. Порвали бы их как тузик грелку и все. Степан, Ушастый и Толстый сидели в засаде, выслеживая мужика, которого подозревали в шпионаже в пользу властей. Этот гаденыш был несколько раз замечен среди баррикад, а потом в сети всплывали лица майдановцев, неприкрытые балаклавами, Он умудрялся поймать момент, когда кто-нибудь из бойцов за свободу снимал на краткий миг маску, закрывающую лицо. Заметил его вездесущий и пронырливый паштет. Он же и прикинул примерный маршрут злодея. Оставалось только поймать этого мерзавца и обыскать его. Но если при нем бы нашли доказательства вины, то согласно закону революционного времени судить на месте, переломать руки и ноги. Но вместо того, чтобы выследить и поймать добычу, охотники чуть сами не стали жертвой. Нарвались на большую группу титушек, рыл в 200. Как это часто бывало. Левченко в моменты смертельной опасности соображал быстро и точно. Отдав короткое распоряжение Шастому, он отправил его одну сторону, а Степан и Толстый побежали в другую. Это уже потом Ушастый всем рассказывал, что командиры Вовка уж бегали по улицам, выигрывая время для него. А на самом деле Левченко просто заблудился и только в самый последний момент нашел нужный проволок. В этом проулке стоял Volkswagen Multivan, в котором привезли горячую смесь для коктейлей Молотова, два десятка пятилитровых пластиковых баклажек, а остальные члены отряда сейчас занимались тем, что переливали их содержимое в стеклянные бутылки. В спасительный проулок Толстый Степан буквально залетели, убегая от преследовавших их разъяренных титушек. Разрыв был минимальный, не больше десятка метров. Прошлепав подошвами ботинок дурнопахнущей под лужи, которая разлилась поперек проулка, Левченко и Вовка уж с разбегу вскарабкались по двум доскам, прислоненным к забору, и уже через мгновение оказались в относительной безопасности. В соседнем дворе какого-то административного здания здесь уже были все свои. Обе валькирии отряда, Света и Варя, братья Абдулаевы и Пиндос. Не хватало только ушастого. Но если все было сделано так, как ему велел Степан, значит... И он тоже должен быть где-то поблизости Он и оказался поблизости Сидел верхом на заборе И внимательно вглядывался в темноту Когда по ту сторону забора Раздался топот множества ног Тяжелое дыхание шлепа не по лужам Егор победно взревел И чиркнув зажигалкой поджег тампон Которым было забито горло поллитровки, А уже через секунду бутылка улетела в темноту И громко звякнув об асфальт Проулка взорвалась маленьким вулканом а следом взметнулась огненная стена почти сотни литров быстро воспламеняющейся смеси приготовленной по технологии изготовления напалма внутренний дворик тут же наполнился криками паники и боли но змеенышам как себя именовали парни и девушки в группе Левченко этого показалось мало и через забор плетели бетонные плитки целая палета которых так удачно стояла поблизости кидали не глядя лишь бы перекинуть через забор Но даже это, судя по звукам, принесло свои плоды. Уже потом, на следующий день, паштет нашел сообщение в интернете, что в ходе ночного столкновения были госпитализированы 18 человек, все с ожогами разной степени, а троих – закрытые черепно травмы. Потом, кстати, один из этой троицы впал в кому и через сутки умер, так и не приходя в сознание. И эта смерть почему-то так обрадовала всех змеёнышей, что удаву стало как-то не по себе». Даже женская половина отряда радовалась, как дети, которым на Новый год Дед Мороз принес по ошибке лишний подарок. Левченко же, наоборот, расстроился из-за этого. Смерть неизвестного ему молодого парня, который приехал в Киев из Днепропетровской области, расстроила и зацепила его до глубины души. Одно дело биться против специально обученных бойцов милицейского спецназа и внутриков, и совсем другое дело азартно кидать в финоту протуарную плитку, А потом узнать, что одна из этих каменюк проломила голову молодому парню, который толком и пожить-то не успел. Но эти моральные терзания прошли быстро. Уже на следующий день, ближе к вечеру, один из хозвзвода, 16-летний толстяк Гена Харитонов, нарвался на титушек, которые очень сильно избили его. Парень оказался в больнице с переломанными ногами, отбитыми почками и лопнувшей селезенкой. Тогда-то Левченко и свыкся с мыслью, что он теперь на войне. И все, кто не с ними, враги, которые не стоит щадить и жалеть. Война не прощает нежности и сопляжуйства. «В этот раз все произошло спонтанно, и нам всем очень сильно повезло, что так все окончилось. Удачи и везения не больше, а надо, чтобы был трезвый расчет и планирование», задумчиво разглядывая консистенцию получившейся смеси из рюкудав. «А ну-ка, заряди одну полулитровку, надо провести полевые испытания». – Гюрза, приготовь огнетушитель. Как только я отдам команду, туши очаг возгорания. Варя послушно кивнула головой и вытащила из багажника внедорожника ярко-красный баллон порошкового огнетушителя. Ушастый зачерпнул ковшиком мутную белёсую смесь и вылил ее в горловину пластиковой воронки, которая торчала из бутылки шампанского. Когда бутылка наполнилась на две трети, Егор заткнул горловину бутылки ветошью, и тщательно взболтал ее. К боку бутылки ушастый примотал прозрачным скотчем одноразовую зажигалку с пьезоэлементом и выжидательно установился на Степана, ожидая команды. Левченко к этому времени уже одел в камуфляжный костюм ближайший ствол поваленного дерева, не забыв выдрузить наверх строительную каску и прикрыть тело дешевым китайским защитным жилетом. Файя! Два пальца запакованные в тонкую кожу перчаток, указывают цель. Широко размахнувшись, Егор метнул в ствол дерева «коломойку», как называли коктейли молотова на Майдане. Бутылка, глухо ударившись о ствол дерева, разлетелась на части, и бревно тут же окуталось языками яркого жгучего пламени, которое почти не давало дыма, а наоборот, искрилось и плевалось в разные стороны бенгальскими огоньками. Мгновение, и одежда объята пламенем. «Гюрза!» Короткий приказ, и девушка, подскочив к бревну, отдает пламя из раструба порошкового огнетушителя. Белая струя порошка, больше похожего на снег, вырывается из короткого раструба и своим напором в мгновение сбивает пламя. Девушка, торжествующая, хмыкает и победно вскидывает руку вверх. Но Степан тычет ей пальцами за спину, где только что сбитое пламя вновь начинает сгораться. Варя недоуменно жмет на рычаг и вновь, Тугая струя снежного порошка бьет по бревну. Все. Пламя окончательно сбито и погашено. А нет, еще кое-где тлеет, и вырываются маленькие язычки огня, которые по-прежнему искрится и плюется. Герза силы жмет на рычагах от нетушителя и не отпускает его до тех пор, пока порошок в баллоне не заканчивается. Теперь повалено бревно, больше похоже на заснеженный сугроб. Оно все не порошка. Ну что, господа, хорошие посмотрим на результат. Довольно хмурясь, как сытый кот произнес удав, подходя к бревну. «Видите? Одежда прожена во многих местах, и кора дерева здесь хорошенько подгорела. То же самое будет и с живым человеком. Эта смесь намного эффективнее, чем обычный бензин, перемешанный с машинным маслом. Конечно, такую смесь готовить несколько дольше и тяжелее, да и дороже она получается, но зато результат превосходит все, что вы видели до этого». «И откуда ты все знаешь?» – осторожно спросила Варя. От верблюда. Я же вроде как террорист, которого разыскивают за единоличную попытку захвата здания. Так что мне по статусу положено все это знать. Да и вы бы знали, если бы учились на нормальные технические профессии. А то в кого не плюнь, то обязательно. Либо в психолога, либо в юриста попадешь. Ну или на худой конец в менеджера. А нормальных инженеров днем с огнем не сыщешь. Ну и как, по-твоему, я тогда буду жить, если мне придется работать руками? Недовольно пробурчал Егор. «На зарплату инженера, пусть очень хорошего и востребованного, квартиру в центре Киева не купишь, и дом в конче заспей не построишь. Да и когда ты станешь опытным и востребованным? К годам к сорока? А до этого времени как жить? Ютиться с семьей по съемным квартирам? Или купить жилье в кредит, а потом выплачивать его двадцать лет? Во всем себе отказывая? Нафиг надо! Я на это не подписывался». «Но как ты предлагаешь жить?» Заинтересованный таким поворотом разговора спросил Степан. «Как, по-твоему, должна выглядеть жизнь нормального юноши?» «Как?» – задумался на секунду ушастый. «Ну, значит, окончил школу с золотой медалью, потому что твой отец помог личной директору школы, потом поступил в самый престижный вуз страны, отучился и работаешь в фирме родителей, а лучше всего купить место в каком-нибудь фонде, который пилит бюджет страны. Тогда вообще лофа. Сидишь, плюешь в потолок, а денежки капают. А ты только и думай о том, какую новую тачку купить». «Да куда съездить на выходные?» «А чего ж в Киеве учиться? Почему не поехать за границу? В Англии или США? Вон как Валера Питона!» Язвительно усмехнулся Левченко. «Да ну нафиг эти за границы! Ужасный даже не заметил язвительного тона Степана. «Во-первых, там язык знать надо. А во-вторых, кем ты там будешь? Одним из тысячи таких же сынков? Лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме!» Блеснул эрудиция Егор. «Дурак ты, аспид! Подвела итог беседы Варя, грустно улыбнувшись. «Мы на Майдане, за что воюем? За то, чтобы наша страна была свободна от Януковичей коррупции. А ты что предлагаешь? Пилить бюджет? И чем ты тогда лучше Януковича?» «Ой, Варька, только не надо тут святость включать», отмахнулся от подруги парень. «Лично я воюю за место под солнцем, понятно? Чтобы мой папик выбрался из периферии и влез в лес нормальные темы. Не, ну и за свободу, и демократию, там, и за все. Ну, в общем, как все». «Убивший дракона сам становится драконом», – хлопнув по плечу Егора, сказал Степан. «Запомни, ушастый, революция всегда поедает своих детей». «Чего?» – отрапил уставился на Степан Егор. «Это как?» «Очень просто». Левченко подошел к машине и налил себе кофе из термоса. «Когда мы победим, то многие займут места и должности, которые им будут не по зубам, а самое главное – не по мозгам». И тогда вот таких новоиспеченных министров сорвет башню, и они начнут грести под себя с таким усердием, что переплюнут даже старую власть. Это касается драконов, которыми становятся герои их поразившие. Ну а по поводу революции и ее детей, тут вообще все просто. Мировые опыты и история показывают, что сразу же после революционных потрясений идет волна кровавых разборок и репрессий, в которой гибнет вся первая волна революционеров. «И ты во все это веришь?» – испуганным голосом спросила Варя. «Конечно» спокойно ответил Степан, выбирая себе бутерброд по вкуснее. И зачем ты тогда во все это влез? Ведь тогда получается, что мы все погибнем. Ну, во-первых, мы все рано или поздно погибнем. Кто от старости, а кто и от пули в голову. А во-вторых, у меня есть конкретная цель, к которой я иду. И когда она будет достигнута, я уйду в сторону. И что это за цель? Когда закончится революция и мы начнем громить старых чиновников и депутатов, я планирую убить их как можно больше. Вот моя цель. «Физическое устранение представителей власти». «А как же страна? Как же светлое будущее? Зачем кого-то убивать? Надо строить новое общество, свободное от коррупции и воровской власти». Варя непонимающе смотрела на Степана, который, как ни в чем не бывало, уплетал бутерброд, рассуждая об убийствах людей. «Варюха, ты плитку кидала, когда нас зажали дитушки?» «Кидала? Откуда ты знаешь? Может быть, именно твой бросок стал роковым и убил того парня?» «Но он был врагом», — возразила девушка. Если бы не заборы и огонь, то они, не задумываясь, разорвали нас на части, как поступили с Генкой Харитоновым. Вот видишь, то есть для тебя, чтобы убить человека, достаточно, чтобы он перешел в разряд врагов, правильно? При этом ты не думаешь, права ты или нет. Если перед тобой враг, то его надо убить. Вот и у меня так же, только для меня слово «враг» и слово «представитель власти» синонимы. Если ты у власти, значит ты враг. «Подожди», — о такой логике ушастый. «А как же свобода, батькивщина и удар? Их депутаты тоже представители власти. Правда, не в оппозиции, но все равно. Раз депутаты, значит представители власти. С ними как быть?» аналогично. Они враги», – твердо сказал Степан. «Но только пока они для меня на втором плане. Вначале надо разобраться с нынешней властью. У меня к ней претензий намного больше, чем к оппозиционерам». «Змей, да ты у нас анархист», – хлопнув в ладоши, радостно воскликнул Егор. «Точняк, анархия – мать порядка!» «Нет, ушастый, я не анархист. Я просто устал жить рабом. Надоело. Хочу видеть последний миг каждого чиновника и депутата, до которого доберусь. Чтобы эти твари знали, что их убивает обычный человек, который в месяц зарабатывал меньше, чем они проедали за один раз в ресторане. И что все их деньги и связи не спасают от лезвия ножа, спарующего жирное брюхо». При этом выражение лица Левченко стало настолько кровожадным и ожесточенным, что Егор, увидев его, одновременно отпрянули назад и поежились. А уже через мгновение Степан стал прежним, спокойным и хладнокровным. Таким, каким его привыкли видеть окружающие. Слегка меланхоличным и умиротворенным. Как сытый удав. Молодежь, а что это вы такие грустные?» Улыбнувшись, как ни в чём не бывало, спросил Степан. «Ешьте быстрее, а то вон, наши едут, опять придется работать». Варя Егор никак не отреагировали на слова лидера, и к идее они больше не притронулись. Видимо, у них до сих пор перед глазами стояла свирепая гримаса их командира. Через несколько минут к внедорожнику подъехал огромных размеров пикап Toyota Тундра». Из его кузова вытащили несколько картонных коробок, внутри которых стояли трехлитровые бутылки с тыквенным соком внутри. Левченко коротко обрисовал план действий, и вокруг закипела работа. Варя и паштят открывали бутылки, выливали из них сок на землю. Уши ушастые добавили в молочный бидон бензин – И пока один старательно размешивал содержимое бидона, второй высыпал внутрь пакетик с желтой приправой куркумой. Ну а когда смесь бидоне была тщательно перемешана, ее цвет стал похож на тыквенный сок, содержимое бидона было перелито обратно в банки, и Степан лично закатал банки крышками. Банки заняли свое место в коробках. И теперь для всех окружающих со стороны это были обычные трёхлитровые бутылки с тыквенным соком внутри. «Ну и как смесь? Испытывали?» Сбалтывая остатки в бидоне, спросил паштет. «Испытывали», – ответил Степан. «То, что надо, и даже лучше. Закинь в бидон, это трепьем подожди. Левченко указал рукой на обгорелую одежду возле поваленного дерева. Все, разъезжаемся. Утром всех обзвоню и назначу место и время акции. Отдыхайте, смотрите, не нажаритесь». И не проговоритесь никому. А то взяли моду, чуть что сразу же на своих страницах в соцсетях статусы менять, да новостями делиться. Запомнили? Молодежь дружно закивали головами в знак понимания, но глядя на их лица можно было понять, что уже через пару минут они забудут свои обещания. Левченко не знал, что непоседливый Егор решил обхитрить его и провернуть свою собственную акцию. От своих друзей, которые примкнули... В автомайдану он знал, что вот уже два дня некоторые автобусы, перевозившие милиционеров, ездят другой дорогой, сокращая путь через промзону. И на их пути есть несколько мест, идеально подходящих для засады. Все складывалось настолько удачно, что было жутко обидно отдавать продуманный план кому-то другому, пусть даже и змею. Тем более змею. Ведь Варя должна была быть его, то есть Егора, а не этого мрачного типа, у которого нет даже собственного жилья. Вот решил Аспид подговорить ужа, гадюку и кобру, чтобы вчетвером провернуть все самим и, соответственно, забрать всю славу себе».